Глава 5 С девушкой-претенденткой все прошло столь же легко, а вот с полноватым парнем возникла проблема. Семя магии подлетело к нему, сделало несколько кругов, а погружаться в тело отказалась, вернулась ко мне. Я предприняла вторую попытку, предложила семени попробовать еще раз, но оно и с места не сдвинулось. После этого я выбрала другую кандидатуру. Мы перешли в соседнюю комнату к еще одной девушке, и передача прошла легко. Затем меня вернули в коридор, и я смогла пронаблюдать реакцию на новорожденных магов на факт обретения дара. Это была эмоциональная феерия. Вытянутые лица, слезы, счастье, абсолютное неверие и шок. Одна из девушек едва не упала в обморок, а другая бросилась в ноги явившейся в мире, и принялась благодарить королеву-мать на коленях. Та демонстрировала приветливо сдержанное выражение лица, а у меня все внутри переворачивалось. Это было сильно. Я понимала, насколько цена магия для этого мира, знала, какие возможности она открывает. Но семьи молодых людей семена дара по каким-то причинам утратили. У потомков не было шанса стать магами, и вот сбылась несбыточная мечта. Эмоции и разговоры заняли около часа, только меня это уже не касалось. Вопрос курировала королева-мать, именно ей пришлось общаться с юными аристократами, а мне разрешили уйти. Проводили обратно в покое венценосные леди, где горничная предложила еще кофе и выдала пачку альбомов с эскизами модных платьев. Глядя на изящные силуэты, я и вспомнила о предстоящем бале. Если правильно понимаю, до него осталось меньше недели. У, -у, у Меня охватил мандраж, но продлилась вспышка нервозности недолго. Событие, безусловно, важное. Но что мне там сделают? Ведь не съедят? Феллиния будет рядом, а вести себя в приличном обществе я все же умею. Встану где-нибудь в сторонке, нацеплю на лицо вежливую улыбку и все дела. По уму есть лишь одна загвоздка — танцы. Без понятия, что здесь танцуют, но явно не то же, что у нас. Но как решить эту проблему, я тоже знаю. А значит, можно выдохнуть и не париться, подумать о других, более актуальных делах. Например, о том, с каким удивлением королева-мать смотрела на вторую заполненную семенами шкатулку. Она действительно не в курсе о кладе, а значит, вопросов не избежать. Эта мысль оказалась пророческой. Едва мира закончила общаться с отпрысками благородных семейств и вернулась в покой, прозвучала. «Марго? Я чего-то не знаю?» Так, и что же ей ответить? Сначала я изобразила глубокий вдох, потом сказала. леди Мирра, это долгая история. Королева-мать прошествовала к креслу, упала в него и, махнув горничной, чтобы та налила чаю, ответила». «Так мы не торопимся, Марго!» «Какой непрозрачный намек! Но...» «Разве? Ваше Величество, я же сейчас занятия прогуливаю, и я надеялась вернуться в...» «Да что там тех занятий?» — отмахнулась Мира. Я мысленно застонала, а леди добила. «Если ты не поймешь, где то отстанешь, то мой сын тебе поможет. Поверь, Георг, великолепный педагог!» Я аж закашлялась и уставилась на величество большими глазами. Великолепный? Да этот учитель года буквально изводил меня последние два дня. Не будь рядом всезнающий Зор, я бы уже в истерике билась от его педагогических методов. И вообще, что за предложения такие в обход самого Георга? Он-то знает, что ему предлагают меня подтянуть? Впрочем, это все лирика. Суть заключалась в том, что... «Рассказывай, Маргарита», — велела Мира, отпивая чай. «Рассказывай все, о чем я не знаю». Тут почему-то подумалось о нашем с Георгом последнем поцелуе. Но это точно не тот эпизод, о котором следует докладывать его матушке. Да и поцелуй, в общем-то, ерунда. Сватовство уже серьезнее, однако об этом королева, судя по всему, тоже не знала. Вероятно, это был неплохой шанс нажаловаться на самодержца, но я смолчала, все равно не поймут. Пришлось зажмуриться и тщательно, подбирая слова, заговорить. Ну, для начала о слизнях. Подумав еще немного, я не стала упоминать стража Орзимуса, блокировку магии и прочие кошмары. Преподнесла смертоносное приключение как безобидную ерунду. Итог. «Марго, у меня такое чувство, что ты не договариваешь». «В том подвале было что-то еще?» «Нет, ну что вы!» Сказала с запозданием, понимая, что ложь может выйти боком. «Все-таки с королевой говорю». Леди Мира покачала головой, но с версией смирилась. «Поразительное везение, Маргарита!» «И тут же новый вопрос». «Кстати, не знаешь, почему Георг в последние два дня такой злой? Аж искра мечет!» Снова мысленный стон, но врать напрямую я уже не решилась. «Полагаю, об этом лучше спросить самого Георга». «Я спрашивала», — наморщила нос Мира. «Он не говорит». «Что ж, раз Георг молчит, значит, неудачная помолвка вполне может остаться в тайне». «Это отлично». Меньше проблем для всех. Георг не признается, а вот Тунц утверждает, что настроение моего сына однозначно связано с одной леди. Неожиданно добавила собеседница. С тобой. В последней фразе прозвучали обвинительные нотки, но я сделала круглые глаза и вообще прикинулась шлангом. При этом зацепилась за произнесенное имя. Кстати, кстати, чем мне поводку что прояснить? Тонс? Переспросила я тихо, но без симпатии. Королева-мать смену настроения заметила. Маргарита, у тебя какие-то разногласия с Тонсом? Когда вы успели поссориться? Мы не ссорились, я отрицательно качнула головой. И разногласий нет. Но существует то, что меня смущает. Мира подалась вперед и потребовала. «Говори». Для начала я рассказала про тату, которая вроде бы реагирует только на попытки ментального воздействия, но в первое время беспокоилась по самым разным поводам. Объяснила, что в присутствии королевского побратима нарисованный змей напрягается. «Не нравится ему брюнет, хоть убей». Затем вспомнила про историю с Риком Брайтом. Рик ассистировал Тонсу на факультативе, а в итоге похитил меня и хотел принудить к браку. «Тонс и Рик Брайт не связаны», — со спокойной уверенностью произнесла Мира. «Мы выясняли». Брайт стал случайным свидетелем разговора Тонса с ректором и сам вызвался в помощники. «Зачем он это сделал?» — не поняла я. Мира пожала плечами. «Хотел выслужиться». ведь то он сблизок к королевской семье, а распоряжение о факультативе для леди отдал сам Георг. брат надеялся, что эта помощь в дальнейшем может вырасти в нечто более весомое, в протекцию и новые связи. Она помолчала и продолжила. «Потом он увидел на твоей шее артефакт, слишком ценный, чтобы не взбудоражить алчные желания. К тому же ты являешься наследницей богатого герцогства». Когда Рик рассказал обо всем дяде, у них и родился план. Судя по разговору, слышанному тогда в карете план возник все-таки у дяди. Рик был скорее исполнителем, но неважно. брат не связан с Тонсом», — повторила королева мать. «Я же не могла не уточнить. А что с ними стало, с брайтами?» Королева продемонстрировала неприятную гримасу. Георг всерьез раздумывал над тем, чтобы казнить всех присутствовавших в том храме, но все-таки сжалился. Он лишил род Брайтов всех привилегий, а Рика лишил титула и земель. У Брайтов остался только родовой замок и клочок земли, к нему примыкающий. Я подумала и кивнула. Да уж, из бедственного финансового положения и в нищету. но позже георг даст им возможность искупить остыне ты наверняка предложат что то что позволит отработать возместить нанесенные короне и лично тебе урон если смогут то вероятно согласится вернуть часть земель но былого процветания рода брайтов уже не будет титул тоже придется зарабатывать заново а это ой как непросто что касается самого рика Он исключен из академии. право продолжить обучение в каком-то другом заведении королевства у него тоже нет. Звучало в целом жутковато, но слова про возможный шанс я отметила. Это весьма великодушно со стороны Георга. Особенно если учесть, что выходка Брайтов совпадала по времени с запланированным экспериментом, когда мы собирались на казнь в Урмос. Теоретически Георг мог не мелочиться и казнить Брайтов, чтобы посмотреть, как поведут себя их семена. Спасибо за информацию, сказала я. И отдельное спасибо за ваш маячок. Если бы не он, я бы точно стала женой подлого Рика. Королева-мать лучисто улыбнулась и возразила: "Ты бы стала его вдовой, Маргарита. За маячок должна благодарить не ты, а Брайты". Он спас скорее их, чем тебя. Тяжелая атмосфера, повисшая была в гостиной, сразу развеялась. Я искренне улыбнулась и опять-таки, пользуясь случаем, сказала. «Леди Мира, можно вас попросить?» «О чем?» Кажется, королева-мать надеялась на некую уникальную просьбу, что-то любопытное. Но я сказала банальность. 10 дополнительных приглашений на предстоящий бал». Чуть смутившись, я опустила ресницы. «Несколько моих приятельниц очень хотят на него попасть». Леди фыркнула, а через миг подтвердила догадку. «Какая ерунда, Марго. Попроси о чем-то более веском». И после паузы. «То, что ты сегодня сделала, настолько невероятно, что можешь просить о чем захочешь». «Да мне ничего не нужно». Тихий, но совершенно искренний ответ. Мира посмотрела с прищуром, а потом прозвучала прямо-таки убийственное «Кроме пригласительных, которые я, безусловно, дам, давай выберем для тебя какую-нибудь более интересную награду. Например, приватный обед со мной и Георгом. Хочешь пообедать сегодня с моим сыном?» Я как раз пыталась отхлебнуть уже остывшего кофе и подавилась, ну, просто жутко. Так что горничной пришлось подскочить и постучать гостью по спине. И все бы хорошо, но королева-мать оказалась далеко не наивной. Так-так, протянула она заинтригованно. Интересно, что же вызвало такую бурную реакцию? С Тонсом ты -то не ссорилась? А с моим сыном все-таки успела? «Нет», – прохрипела я, – «между нами все прекрасно, отличное отношение». Угу, ни капли не поверила королева-мать. А получасом позже, отправив служанку за тонцем, который должен был вернуть меня в академию, Мира вернулась к теме личности королевского побратима и к моей татуировке. «Маргарита, эта татуировка действительно защищает лишь от ментального вмешательства». но реагируют на любую сильную опасность. Мне странно, что она откликается на Тонса, но у меня нет причин подозревать его в каких-то злых намерениях. Они с Георгом росли вместе, семья лорда Тонса служит роду Эстрил с момента основания королевства. Сам же Тонс повязан таким количеством магических клятв, что если предаст, то умрет на месте. Но дело даже не в клятвах. Он по-настоящему предан Георгу и несколько раз спасал ему жизнь. Причины сомневаться в убежденности мира, объективно, они были сейчас лишь у моей паранойи. И у фантазии, которая, если ей позволить, способна раздуть из любой мухи такого слона, что ух. Прямо сейчас фантазия тоже взбодрилась и начала выстраивать версии, Но я посмотрела на нее с укором и строго. Если забыть про всех личных тараканов, то он миры к сомнениям не располагал. В итоге с Тонсом я и уехала. Время каким-то образом успело перевалить далеко за полдень, поэтому на занятие я уже не торопилась. возница тоже не спешил, по столице мы медленно. Обаятельный брюнет сидел напротив, на соседнем диванчике, а я смотрела в окно. В какой-то момент экипаж свернул. Знатоком столичных дорог я не являлась, но хорошо помнила, что уже проезжала по этому маршруту и сейчас следовало ехать прямо. Я напряглась и нахмурилась, а королевский побратим объяснил. «Там ремонт, перебирают часть брусчатки». Напряженно кивнув, я порадовалась нескольким килограммом защищающих меня артефактов. А спустя пару минут... Наш экипаж остановился, угодив в закономерную пробку. Я опять взглянула в окно и невольно выпрямилась. «Что там?» Тонс резко подался ко мне. Георг Два дня назад, когда секретарь принес письмо от Феллинии Сонтер, я широко улыбнулся. Даже не сомневался в положительном ответе леди, ведь королям не отказывают, но... Письмо оказалось странным. Слишком длинным для столь простого вопроса. Я сначала нахмурился, прочел первые строчки. Затем пробежал взглядом по первой странице, по второй и по третьей. Просмотрел последние абзацы, где говорилось о бесконечной преданности рода Сонтр-Короне. Ничего не понял. Пришлось читать сначала и целиком. И чем больше я вникал в написанный угловатым почерком текст, тем сильнее становилось одно совершенно невероятное подозрение. Примерно на середине послания стало ясно, что меня отвергают. За тысячи слов и витиеватых выражений скрывалось четкое «нет». Я не поверил. Отбросил письмо на стол, взял паузу, а потом вернулся к чтению. Но написанные слова остались прежними, смысл послания не изменился. «Что-что?» — вслух переспросил я. Несколько минут наполненного неверием штиля, и тут в моем сердце поднялась буря. «Отказ? Нет, серьезно? Да что эта старая интриганка себе возомнила?» Возникло сильное желание вскочить на коня, примчаться в особняк Сонтеров и потребовать объяснений. «Но я же король!» А короли за пожилыми леди не бегают, не врываются поздними вечерами в их дома. Поэтому я вернулся в кресло и принялся читать дальше. Лишь после второго прочтения вопиющего письма и двух кубков крепкого напитка стало ясно, что отказывает не Феллиния. Леди Сонтер, в общем-то, не против нашего брака. Мне отказала Марго. Это было уже слишком. Марго... Опять-таки вслух пророкотал я. «Да кто ее вообще спрашивает? С каких это пор...» Я осекся. Наши традиции, наши исконные постулаты как бы предполагали согласие девушки, но и не предполагали одновременно. Замуж отдает семья с учетом мнения невесты, это разумно. Но ведь мне известно мнение Марго. Она не может быть против. Я лично помню два наших поцелуя, инициатором которых была именно Маргарита. Да и всё ее поведение. Леди не отталкивала меня. Так что случилось теперь? Я взбесился так, что перед глазами замелькали алые точки. Магия вошла в пограничное состояние, готовая вырваться из-под контроля в любой миг. Тут случилось второе вопиющее событие. В дверь кабинета постучали, и вошедший секретарь сказал бы, излива втягивая голову в плечи. «Ваше Величество, прошу прощения, но там еще грузовая повозка под черным тентом тоже от Сонтеров. В сопроводительной записке значится, что они возвращают какие-то дары». «Возвращают мои дары?» Я вскипел еще больше, хотя казалось, что больше уже некуда. Несчастный секретарь скукожился и слился со стеной. С пальца все-таки слетел элемент плазмы и испортил что-то из мебели. «Ваше Величество, вернули мои подарки?» Это было уже за гранью любого понимания. Даже в случае отказа подарки всегда остаются у леди. Но их вернули, явно подчеркивая, что я совершенно не нужен. Я. Ей. Не нужен. Она отказывается быть со мной. Ночь прошла в тумане и ярости, а утром я понял, что жажду ответов. Нет, я не смиряюсь с этим поражением, и леди Маргариту, невзирая на все провалы в ее генеалогии, никуда не отпущу. Леди моя. всё. «Точка». Тем утром интересовало другое. «Как эта вертихвостка посмотрит мне в глаза?» Я оделся и отправился в академию. Там уведомил Калтума о своем намерении преподавать сегодня у первого курса и отправился в нужную аудиторию. Почти успокоился, но, увидав леди Маргариту, начал вскипать снова. «Отказала, значит». «Целовала, глазки строила». На лестнице на меня бросалась. Распалила душу, а теперь говорит «нет». самое вопиющее Леди, в отличие от меня, была спокойна. Ей явно хотелось исчезнуть, скрыться от гневного монаршего взора, но лишь первые пару минут. А потом все. Юная Сонтер, а точнее Вейс, выпрямилась и стала слушать лекцию, как ни в чем не бывало. «Ну, Маргарита, ну, я тебе сейчас объясню».